Андрей Николаевич вступал в небытие, ощущая себя поездом, летящим по тоннелю. Он сам себя увидел как бы и сверху, и сбоку, и свет в конце тоннеля ослепил его. Глаза его открылись, и он увидел потолок. В теле некое странное ощущение, желание что-то жевать и проглатывать. «Темно. Звонит. Кажется, телефон. Встал, подошел, поднял трубку и услышал Галину Леонидовну. Та, плача и смеясь, заговорила о том, как бесчестно поступил он, когда сталкивал ее во враг. Она долго лежала без сознания ее не скоро нашли но тем не менее она несмотря на поломанные ребра и трещину в черепе благодарна ему потому что ее беспамятством воспользовались ничтожные людишки разные бомжи обитавшие на свалке и она наконец то познала жуткую сладость секса сегодня продолжала галина леонидовна ее выписывают из больницы и она сразу поедет к нему «Привезет что-нибудь вкусненькое. До встречи!» Ошеломленный голосом с того света, Андрей Николаевич так и застыл с телефонной трубкой в руке. По всем его представлениям, земные технические средства не в состоянии были подключаться к потустороннему миру, И убитая им Галина Леонидовна ни из какого телефона-автомата в загробном царстве звонить ему не могла. «Но позвонила же!» «Говорила с ним!» «Андрея Николаевича осенила». «Да он сам! Мертвый ведь! Забыл, что умер!» «Ну да, все правильно!» Вернулся из деревни и умер. И теперь он в одном континууме с Галиной Леонидовной, в пространстве, где несколько изменены физические постоянные. Чего, правда, не замечалось, но, видимо, организм еще не свыкся с новыми константами – Обрадованный и взволнованный, он стал осваиваться, жарил яичницу, выслушал по радио трескучую речь о новой Конституции, демократичность которая вдохновляла, стал строить планы на будущее. Здесь, в этом новом для него мире, где живет значительно больше людей, чем в том, откуда он прибыл. А может быть, столько же? Надо посчитать. Правая рука более удобна для писания, как это было и раньше. Следовательно, теория о право-левой симметрии опровергнута самой жизнью. То есть смертью поправился Андрей Николаевич и подумал, что и здесь не лады с картошкой. Комбайны тоже отвратительные, овощи, конечно же, гниют на складах. Радио тут же подтвердило эту догадку. А дать хоть маленькое счастье населению, даже в этом потустороннем мире, его долг так и не исполненной пока. Но не беда. Скоро придет Аля, его жена, которую он наконец-то полюбил. Наверное, уже пришла и сидит перед дверью на ступеньках лестницы, ждет, когда ее пустят.